Растаскивают её соседи. Там пустота и кровь. Там конопатый Гришка Рагулин, матрос, Вихлястый и заведущий, Курократ недавний из словоблуд, Комиссар лесов и дорог округи. Вошёл ночью к работнице погибавшей фермы И, не дававшуюся, заколол штыком в сердце. Нашли свою мать со штыком Проснувшиеся с зарёю дети.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 Над головой день полный жарко-жаркий. Сажусь у креста на камень. Дремотно зудят цикады. Дремлется на жаре.